Глава тридцать вторая. Длань. «Мы услышали всё, что хотели!» Больше Пулроу ничего не сказала. Остальные тоже молчали, и Келлина это вполне устраивало. Едва ли он сам смог бы выдавить из себя что-то ещё. Гостей вывели из палаты совета и развели по отдельным покоям. Эйсон с Артуром приходили проведать Кейлина, но тот лишь в гневе отсылал их прочь. Никогда в жизни юноша не был так зол. Он чувствовал это и в Валерисе. Злость жгла ему затылок, будто туда насыпали тлеющих углей. Поначалу Эйсон наотрез отказался уходить, однако Валерис клацнул на него зубами. Ещё чуть-чуть, и дракон отхватил бы ему руку. Кейлин сидел на краю кровати а по его щекам текли слёзы. Он знал, что если чувства подавлять, они в конце концов всплывут обратно. Юноша просто не ожидал, что это произойдёт так не вовремя. Он вёл себя как дурак, кричал на царей и цариц, грубил, но не от этого ему стало больно. Тогда в палате в глубине его сознания что-то щёлкнуло. Он впервые позволил себе принять правду. Нельзя было больше прятаться, нельзя было себе лгать, его родных больше нет. Сердце словно вырвали из груди. Он больше никогда не увидит матушку, не почувствует тепло её ладони у себя на щеке, никогда не услышит голос отца. «Элла!» Элла верила в него, поддерживала во всём и всегда оказывалась рядом, чтобы подсказать верный путь. Что ж, по крайней мере, теперь они все с Хеймом. Кейлин не пытался остановить слёзы. Это было всё равно, что накладывать припарку на сломанную руку. «Он ещё мог спасти Риста, и он его спасёт!» на Но этой ночи ему нужно было пропустить через себя всё. кейлен лёг на спину и, не сдерживаясь, рыдал. Валерис лежал возле двери, следя за тем, чтобы никто не вошёл. Однако кейлен чувствовал исходящую от него печаль и утешение. Кейлин положил ножны на деревянные перила тренировочного двора и вытащил меч. Он шумно выдохнул и, расслабляя руки, повращал клинок в воздухе. Ему не хотелось увидеть каменный взгляд рона по возвращении в Белдуар. В том, что касалось тренировок, эльф был непреклонен. Он не обрадуется, узнав, что Кейлин отказался драться с Эйсоном. По крайней мере, юноша продолжал оттачивать удары. Только это помогло не сойти с ума в ожидании. Четыре дня вестей от гномов не было. Терен говорил, что на принятие решений у них может уйти целая жизнь. Такова природа четырёх королевств, пытающихся работать сообща. У каждого свои планы, каждый преследует собственные цели. Неприятного ощущения в животе это не отменяло. Юноша не разговаривал ни с Эйсоном, ни с Артуром. Когда они появлялись, кейлен просто уходил, не хотел с ними общаться. Это из-за них он оказался в таком положении. Они знали, на что идут, и просто бросили его, будто овцу на съедение волкам. Они использовали его, но Кейлин сам виноват, что не заметил этого раньше. У сердца был свой тренировочный двор. Он предназначался только для королевской стражи, однако каждое утро, когда Кейлин отрабатывал позиции, собиралась толпа. Вот как и теперь. Да, поначалу местные не знали, кто он такой, однако слухи о появлении в Дарагдаре Дралейда распространились быстро. Бродя днем по улицам города, Кейлин много чего услышал. Похоже, у каждого была своя версия, что Дралейд делает в Дарагдаре. Такое ощущение, будто все знают о нем больше, чем он сам. Кейлин глубоко вдохнул, переходя в позу затаившегося медведя. «Не думай, просто двигайся». Он перестал думать, плавно меняя позы в той последовательности, которой его учил Гейлерон. Эльф называл ее «свидария» — «пылающий ветер». Размеренность движения чего то воздействовала на разум успокаивающе. В первое утро, когда он вышел на тренировку, во дворе было всего полтора-два десятка слуг, делавших вид, что не смотрят. Они просто слегка замедлялись или останавливались ненадолго, якобы чтобы перевести дух. Кейлин не знал, что их так заинтересовало. Его упражнение или Валерис. Но к четвёртому утру во дворе собралось порядка трёх сотен зевак, которые даже не притворялись, будто чем-то заняты. Они собирались группками, выстраивались вдоль стен и заборов, некоторые сидели на земле. Никто не боялся, что придёт стража и всех разгонит, ведь по меньшей мере каждый пятый был стражник. Вот и теперь несколько сотен пар глаз наблюдали, как кейлен весь мокрый от пота, размахивал мечом, плавно переходя от одного удара к другому. Свидария — агрессивная, наступательная техника, шквал мощных размашистых ударов, не дающих противнику опомниться. Именно это Кейлину и было нужно. кейлен провёл пальцами по светящимся листьям, которые росли в горшках на низком парапете вдоль аллеи и служили фонарями, только без стёкол. По коже разлилось голубовато-зелёное свечение. Почти каждый вечер юноша бродил по лабиринту улиц Дарагдара. За это время Кейлин не изучил их лучше, но такой цели он перед собой и не ставил. Прогулки помогали ему сбежать от себя, от собственных мыслей. У него за спиной шли двое гномов, и юноша пониже натянул капюшон на лицо. — Ты бы видел, как он тренируется. Этот дролейд мог бы в одиночку справиться с глубинной тварью а его дракон. Лорик говорит, он вырастет больше горы, а Лорик зря и трепать языком не станет. Завтра утром пойду смотреть снова, — сказал один гном. — С глубинной тварью в жизни не поверю. Хотя, наверное, схожу завтра с тобой. Сам погляжу. Келлин подождал, пока гномы пройдут мимо, потом двинулся дальше. Он любовался чудесами гноми архитектуры. Купола из мерцающего золота, арки, протянувшиеся на сотни футов, причудливые незнакомые Кейлену машины возили грузы и пассажиров вверх-вниз по внешним стенам. Сначала он этого не замечал, но каждый кусок тёсаного камня был правильной угловатой формы, даже в арках. Во всём царил порядок. Исключение составляли лишь величественные купола на вершинах больших зданий, отсвечивающие золотом в потустороннем сиянии цветов. Прогулявшись по городу, Кейлин присел на невысокую стену, под которой сплеталось множество улочек. Он выбрал это место, потому что отсюда открывался прекрасный вид на водопад и потому что здесь оказалось тише всего. Городской шум был невыносим. Кейлин сидел там, перебирая в пальцах купленный для матери шарф, и смотрел на поражающее воображение город, усеянный синевато-зелеными фонарями. Он прислушивался к неумолчному, заглушающему всё остальное грохоту воды, каскадом, стекающей по внутреннему склону горы. «Красиво, да?» «Оставьте меня в покое, Артур». Кейлин уставился на точку в противоположной стороне пещеры, где свет от цветов переливался в потоках воды. «Кейлин, прости», — Артур вздохнул. «Честное слово, я не знал, что Кира так на тебя нападёт». «Не нужны мне ваши извинения. Она была права. Я не тот, кого вы ждали, и неважно, что там говорят пророчества или книги, на моём месте должен быть кто-то другой» мне жаль». «Пророчество?» — презрительно фыркнул Артур. «Ты думаешь, я притащил тебя сюда и поставил перед гномами из-за какого-то пророчества?» Юноша растерялся. «Ну, в сказках так всегда бывает. терин «Вот именно, Кейлин. Пророчество — место лишь в балладах и сказках. Судьба, предназначение...» Это слова, которыми правители отправляют юноши и девушек, мечтающих стать героями на смерть. «Судьбу нельзя предсказать. Только ты решаешь, какой она будет. Ты и никто другой. Да, когда я узнал, что появился Дралейд, связавший свою душу с драконом, у меня воспрянуло сердце. Я и мечтать не смел, что такое произойдет». Я привел тебя сюда, потому что дралейды были символом надежды. Если кто-то и мог пробудить гномов от дремоты, то только дралейд. Келлен, то, что ты сказал в том зале, и как ты это сказал, это превысило наши ожидания. Я говорю сейчас с тобой не потому, что ты дралейд, а потому что верю в тебя». Кейлин хотел ответить, но не стал. Он смотрел вниз на город, а тишину заполнял шум водопада. Раздалось эхо шагов, Артур уходил. «На ночь я возвращаюсь в Белдуар. айвон сообщает, что Даймон заболел. Моя жена, да упокоится она с миром, никогда бы не простила мне, если бы я его не проведал. Утром вернусь». Ответом ему был лишь грохот воды о камни И, Кейлин, я такой не один. За всю ночь юноша не сомкнул глаз и метался в постели. Нужно было что-то ответить Артуру. Кейлин повёл себя неблагодарно. То, что произошло в зале совета, разворошило много мыслей, и он вывалил всё это на Артура и Эйсона. Как бы он ни злился на них, они были хорошими людьми и по большей части поступали с ним правильно. Нужно было извиниться перед ними обоими, особенно перед королём. Но это были не единственные мысли, которые мучили Келлина и не давали ему спать. Неужели его срыв стоил Белдуару поддержки гномов? Последние четыре ночи он видел кошмары о горящем городе. Имперские солдаты наводняли улицы, убивая всех на своем пути. Внутренний круг был захвачен, а требушеты рушили дома внешнего круга. И все это по его, Кейлина, вине. Как бы ему не хотелось спать, снова видеть эти сны он не желал. Кейлин поглубже закопался в перину, пытаясь улечься поудобнее, но всё равно продолжил ворочаться сбоку на бок опять и опять взбивая подушку. Стоило ему замереть, как по голове начинало бить всё нарастающее тиканье вычурных кованых часов на стене. В прогалине часов почти не держали, слишком дорого и трудно достать. А вот в Дорогдаре часы висели в каждой комнате. И это понятно. В городе, где не светит солнце, следить за сменой дня и ночи можно только так. Однако сейчас Кейлину хотелось сорвать часы со стены и разбить их о каменный пол. Тик. Так. Услышав, как тихонько скрипнула дверь, Кейлин открыл глаза. Перед сном он заперся на замок. Стук сердца почти заглушил тиканье часов. Меч лежал в ножнах на письменном столе рядом с дверью. Снова что-то скрипнуло. На этот раз половица. Сомнений не было, кто-то проник в комнату. Валерий спал. Только ночью они переставали чувствовать друг друга, будто царство снов давало им возможность побыть наедине с собой. Кейлин выругался про себя, стараясь шумно не дышать. Очередной скрип — Последние сомнения рассеялись. Подавив страх, Кейлин откинул одеяло и прыжком преодолел расстояние между кроватью и столом. Одним движением он выхватил клинок из ножен и повернулся лицом к незваному гостю. Едва он успел различить силуэт, как нити воздуха, подхватили его подмышки и швырнули в шкаф у дальней стены. Дерево затрещало и раскололось. Кейлин потряс головой. Перед глазами всё плыло, а меч от удара выпал из рук. Послышался короткий хрипловатый смешок. Нападавший стоял над ним, приставив клинок к груди юноши. Глаза Кейлина ещё не привыкли к темноте, и он по-прежнему видел лишь смутные очертания. «Мальчишка!» — послышался низкий и грубый голос. с ним мы сейчас быстро!» Кейлин закрыл глаза и пробудил искру. Потянув за нить огня, воздуха и духа, он сотворил балдер, яркий, как солнце, насколько хватало сил. Услышав вопль боли, юноша погасил шар. Мужчина пятился, прикрывая свободной рукой глаза. «Ах ты, ублюдок! Ты выжег мне глаза!» Валерис скачил ему на плечо, впиваясь зубами в шею, разрывая когтями спину, и в вопли оборвались. Спутанный клубок тел рухнул на кровать. В дверном проеме кейлен заметил второго человека. «На случай, если одного, убийцы не хватит». кейлен не раздумывал. Он увидел, как мужчина подтягивает к себе нити огня. Юноша оказался проворней. Воспользовавшись искрой, он подхватил нитями воздуха толстую деревяшку и метнул ее прямо в сердце противника. Короткая вспышка, и тот бесшумно повалился на колени, а затем рухнул на бок» довольное урчание давало понять что и противник валериса больше никого не потревожит мышцы болели от перенапряжения в панике кейлен не уследил за потоком искры на лбу выступила испарина из коридора донеслись крики и топот кейлен хотел побежать на шум но вспомнил что стоит в одном нижнем белье юноша наспех накинул рубашку натянул брюки и впрыгнул в сапоги Выбежав из комнаты, он будто врезался в каменную стену, а когда поднял голову, то увидел, что этой стеной был Азиус. Его сопровождал Эйсон, и оба были забрызганы кровью. Чужой. «Кто-то...» — начал Кейлин, но договорить ему не дали. «Мы знаем», — сказал Эйсон. «Они были и в наших покоях. Как-то сумели обойти стражу». «Это...» «Да, маги, мы знаем». Кейлин устала надоедать, что его постоянно перебивают. «Кейлин, послушай меня. Это длань, имперские убийцы. Если они пришли за нами, значит, и за советом тоже. Мы должны их спасти. Ты с Валерисом отправляйся к царице Кире. Ее покои недалеко отсюда, в западном коридоре. Увидишь пурпурные двери с эмблемой Дарагдара. А мы с Азиусом позаботимся об остальных». «Встретимся снова в ветроходе. Кейлин, если они здесь, и если действуют так открыто, значит, делают то же самое и в Белдуаре. Я послал Олега в гильдию ветробежцев за Фальмином. Убедись, что с царицей всё в порядке, и бегом к тоннелям». «Я?» «Не спорь. Иди». Кейлин и без подсказок знал, что ему делать. Он думал рявкнуть Эйсона, что пойдёт туда, куда сам решит, а не куда ему скажут. Но не стал. Юноша развернулся кругом и со всех ног побежал к покоям царицы. Валерис скакал рядом. Как бы ему ни было неприятно думать об этом, и тем более признавать, Эйсон был прав, всё остальное может подождать. Приближаясь к массивным двустворчатым дверям пурпурного цвета с эмблемой Дарагдара, которой были обозначены покои царицы, кейлен потянулся за искрой. Двое гномов в тяжёлых латах и плотных малиновых плащах — знак царской гвардии. Недвижно лежали на полу. Кейлин не стал осматривать их тела, кровь на камнях была достаточно красноречива. Протаранив двери плечом, он ворвался в покои царицы. Сплетя плотные нити воздуха, он создал порыв ветра и швырнул человека в капюшоне через всю комнату, в дребезги разбив им окно. Убийца с криком полетел в бездну снаружи. Парировав удар второго человека, Кейлин остановился на полушаге, когда Валерий спрыгнул на грудь противнику, пронзая когтями его кожаный доспех, будто мягкое масло. От вопли юношу передёрнуло. Из-за безумной спешки он не заметил, что Кира стоит посреди комнаты, в чём мать родила, держа в правой руке длинную узкую секиру. Даже разгорячённой схваткой с заходящимся дыханием он всё равно ощутил, как краснеет. Потребовалось лишнее мгновение, чтобы юноша, наконец, отвел взгляд. «Сейчас не время для скромности, Дроллейд!» Пускай царица стояла обнаженная, едва спасшись от клинка убийцы, голос у нее по-прежнему был стальной. Кейлин не смел поднять глаза, щеки у него густо зарделись. «Ваше Величество, в городе полно убийц. Эйсон с Азиусом отправились к другим членам совета, но мы должны отправляться в Белдуар. Королю тоже может грозить опасность». Часть его хотела украдкой взглянуть на царицу ещё раз, однако другая часть наотрез отказывалась смотреть куда-либо, кроме каменного пола. «Вам нужна помощь». «Нет, мальчик, я сама справлюсь. сиди Второй раз ему повторять было не нужно. Он стрелой выбежал из покоев, так и не поднимая глаз. Негоже ему было видеть Киру в таком виде. Она ведь царица. Да не будь она даже царицей, всё равно не так и ругая себя, Кейлин кружил по лабиринту улицы пешеходных дорожек. Каждый второй поворот вёл куда-то не туда. Казалось, он скорее умрёт от старости, чем доберётся до ветрохода. Улицы пустовали, но других убийц было не видно и не слышно. «Наверное, это хорошо?» «Проклятие!» — выругался Кейлин, когда понял, что беготня завела его в тупик. «Кейлин?» — Олег Морилин. Кейлин с трудом мог представить, когда был бы более рад слышать этот голос. Его сопровождал Фальмин. По раскрасневшимся лицам струился пот, а промокшая рубашка Фальмина липла к его жилистому телу, очерчивая мускулы. «Хвала богам, Олег, вы как нельзя вовремя! Нам нужно попасть в ветроход!» Вздох облегчения вырвался сам собой. Ещё чуть-чуть этот лабиринт свёл бы Кейлина с ума. «Сюда, уже недалеко». Когда они добежали до ветрохода, Олег совсем запыхался. Согнувшись пополам, он попытался восстановить дыхание. кейлен не уставал поражаться, как столь тучный мужчина не уступает в скорости ни ему, ни Фальмину. Правда, за всё приходится платить. «Фальмин? Ещё пять минут, и всё будет готово, мастер Брайер!» Долговязый штурман скачил на платформу гребня волны. кейлен смирился, что этой ночью ему не дадут закончить ни одного предложения. Он нервно постукивал ногой по платформе. Эйсон с Азиусом уже должны были быть здесь. А вот и они, легки на помине. Человек и великан выбежали из-за угла высокой стены. На рубахе Эйсона прибавилось пара кровавых разводов, но в остальном оба были целы. «Сколько ещё?» — спросил Эйсон, поднимаясь по каменной лестнице. Виду он не подавал, но Кейлин заметил, что воин сутулиться чуть больше, чем обычно. «Видимо, всё-таки он ранен, причём серьёзно». «Меньше пяти минут. Фальмин готовит гребень волны к старту». Эйсон кивнул. «Что с царицей Кирой?» «Она в порядке. Хотя про её охрану сказать того же не могу. Как остальные...» «Жить будут», — отозвался Эйсон. «У Хофнера прибавилось шрамов, но ему не привыкать». Кейлин хотел задать ещё несколько вопросов, однако знал, что Эйсон не ответит. Воин посмотрел на азиус Азиуса, вопросительно глядя ему в глаза. «Совсем плохо», — спросил великан. Эйсон пожал плечами и скривился. «Если останусь здесь, то выживу. Подъём меня убьёт». Азиус мрачно поджал губы, но кивнул. Он положил руку на ребра Эйсона туда, где сквозь коричневую ткань рубахи проступало большое красное пятно. Кейлин почувствовал, как великан тянет нити, воздух, дух. Остальное распознать он не успел. Так быстро всё произошло. Когда Азиус убрал руку, лицо Эйсона облегчённо разгладилось. «Спасибо!» — мужчина вдохнул поглубже, проверяя самочувствие. Целительством Кейлин так до сих пор и не овладел. Терен предупреждал, что без опыта такое колдовство опасно. Даже Азиус весь посерел и тяжело дышал. «Фальмин, ну сколько там еще?» — раздраженно бросил Кейлин и вдруг услышал громовой топот. Сосчитать идущих было нельзя, но камни вокруг дрожали, а воздух наполнился звоном. По одному из четырех мостов, ведущих к главной платформе, строем по десять в ряд шли гномы, с головы до ног закованные в толстые латы, в шлемах с наносниками. У каждого был огромный двусторонний топор, а на бедре висел короткий меч. За спинами у них развивались малиновые плащи. Царская гвардия. Естественно, во главе колонны в полном боевом облачении шла Кира. Её струящиеся светлые волосы были украшены серебряными и золотыми кольцами. кейлен не мог сосчитать, сколько с ней гвардейцев, но грохот сапог всё не утихал. «Вы же не думали, — ухмыльнулась Кира, — что мы дадим вам забрать всё самое интересное себе?» Что-то в этой женщине вызывало у Кейлина дрожь. Он затруднялся сказать, что именно, и вызывает ли это у него отвращение. Или наоборот. «Ваше Величество, что вы делаете?» «Показываем тебе наш характер», — она хищно оскалилась, затем посерьёзнела. «Веди, драляйт». Айвен остановился, прикрыл глаза и попробовал отдышаться. «Мне нужно совсем немного. Одно мгновение». Сильный ветер трепал ему лицо и шею, но он не морщился. Он чувствовал себя так, словно несколько часов просидел у костра. По лбу катились бисеринки пота. Мужчина пошёл дальше. Гулкий стук сапог по мощёным дорожкам сопровождался лишь свистом ветра да редкими окриками часовых. Айван прошёл через торговую площадь, нырнул под арку колокольни, нащупал лежавший в кармане камень. «Уже слишком поздно. Пути назад нет». Артур не оставил ему выбора. Сопротивляться Империи было больше нельзя. И гномы не спасение, их заботят только собственные шкуры. Айван потрогал шрам на животе, постоянное напоминание о том самом дне. Он кричал им «Вернитесь или пустите меня туда!» Но эти гномы слишком боялись за себя. Они сбежали и утащили его за собой. «Альяна! Хрис!» айван сжал руку в кулак, да так сильно, что ноготь вонзился в кожу, оставив в складке ладони кровавый след. Несмотря на поглощавший его гнев, сердце продолжало сражаться. Чувство вины скреблось в глубине души. Проходя мимо часовых, Айвон кивнул, но не остановился. Мальчик и его дракон в обмен на императорское прощение. Хороший, честный обмен. Шаг за шагом он шел вперед. Решимость ему не изменила, однако постепенно его ход замедлялся. айван остановился. Каждый вздох давался тяжело. «Штоп тебя!» — крикнул он. Кулак с хрустом впечатался в каменную стену. Мальчик слишком напоминал ему Хриса. «Будь я проклят, боги! Я не могу этого сделать!» Он развернулся. К счастью, колокольня была недалеко, он ещё успеет всех предупредить. Не обращая внимания на боль в уставших коленях, Айвон спешно зашагал по плитам. «Ещё есть время!» Он побежал быстрее.